Глава 37. Как сказал кто-то из великих, если у тебя проблемы, главное это хорошо от них отвлечься. Как еще можно отвлечь себя, кроме как убийством толп врагов, я не знаю. Ну как толп? Ситуация развернулась на 180 градусов. Теперь крысы сражались на моей стороне, и на каждого встреченного ящера набрасывалось сразу по 20 особей. Мне же только и оставалось, что добивать особенно упорных, да любоваться красотами. А посмотреть было на что. Чем дальше мы шли, тем больше строения напоминали человеческие. Отойдя от очищенной от мусора и барахла, но не ставшей менее вонючей крепости, мы вслед за передовыми отрядами разведчиков спустились по выдолбленной в скале лестнице и оказались в обширных подвалах, сделанных явно руками умелых камнетесов. Да и размерчик сразу угадывался не крысолюдский. По крайней мере, мне даже пригибаться не приходилось. Высота потолков в проходах была метра два. А еще то тут, то там угадывались места для крепления светильников и факелов. В общем, строила это явно не крысиная цивилизация. Или это было еще до их упадка. Становилось все теплее, и вскоре мы увидели причину. Большой зал, в котором угадывались очертания винного погреба, был залит шипящей водой, от которой поднимался горячий пар. Никому другому эта аналогия, очевидно, в голову прийти не могла. Почему? Да потому что я видел, как под водой группа вычурно одетых мужчин и женщин разливают из бочки по фигурным стаканам кроваво-красную жидкость. Еще раз. Под водой. И что бы я ни делал, как бы ни отворачивался, видение оставалось на месте. Возвращалось раз за разом, показывая одну и ту же сцену. «Геотермальный источник!» Сознанием дело заявила Дара, вызвавшаяся сопровождать меня в путешествии. «Значит, недалеко есть прорыв лавы, лаккалит, и ее соприкосновение с подземной рекой. Оттого и температура поднялась. А раз так, то и залежи серы должны быть недалеко». «Хорошо», — кивнул я, стараясь не пялиться в пустое для других место. «Хорошее вино пьют гады». Вздохнул призрак, заставив остальных девушек обернуться. Да, дать принцессе право говорить с другими девушками было не лучшей идеей. Хорошо хоть догадался позже приказать, а с рабынями можно было не договариваться, просто заставить, не разглашать информацию, сказанную призраком и о его существовании вообще. Действовало очень интересно. При попытке сказать, у девушек просто сбивалась мысль. Откуда знаешь? Мысленно спросил я, не подавая виду. «Хватит мне вчерашнего разбора моего психического здоровья от Дпрова и намека на то, что такие заболевания неизлечимы магией». «У меня идеальная память», — гордо заявила хана. «А на бочках клеймо Каге. Был такой клан, родственный второму императору Длани, уже после свержения моего батюшки, но задолго до освобождения от драконов». «И чем они занимались?» «Много чем!» — пожал плечами призрак. «Я с ними особенно не пересекалась. В то время шла война с дикими демонами за право на обелиск. А вино помню. И вообще, лучше по сторонам смотри. И что делается?» «Ерунда!» Отмахнулся я, заслоняясь щитом от прилетевшего камня. Отражение купе с отличной броней и небольшой тренировкой позволяло не задумываться о таких простых снарядах. Сейчас мы были далеко не на передовой, и прачники врага до меня просто не доставали. Хотя все чаще в рядах противника попадались лучники с композитным оружием из кости и дерева. Откуда они его брали в подземелье, было совершенно непонятно, но стреляли далеко, метко и сильно. Каждая стрела чуть ли не полноценное копье, вот что значит не занимать силы. Да и ряды ящеров постоянно пребывали. Первый налом прошел для нас почти без потерь, а сейчас каждый метр давался ценой десятков, а то и сотен крысиных жизней. Все чаще их приходилось гнать в бой плетьми. Хорошо, хоть после их смертей материала для магии крови было в достатке, и мои собственные заклинания регулярно заставали врасплох очередного увлекшегося ящера». «Какого черта происходит, рубака?» — спросил я, поравнявшись с Виконтом, который должен был обеспечивать наступление. «Укрепление!» — сплюнул на пол пещеры Йонгзенг. «Черт его знает, откуда у них материалы, но, похоже, впереди вполне приличные деревянные перегородки, а ведь почти дошли до спуска на седьмой. По крайней мере, проводник из крысолюдов утверждает, что метрах в двухстах должна быть вполне приличная винтовая лестница». Можно принести нормальную пушку? тут же предложила Дара. Это вам обойдется всего в две сотни золотых, а в подарок Не надо, спасибо. Прервал я ее поток щедрых предложений. Понятно, что каждый будет пытаться нажиться на войне, но не так же нагло. Что с маслом? «Уже доставили. Готовят горшки для метания. Взяли самого дешевого, так что гореть будет не очень жарко. Но зато много, так что ни потушить, ни отойти они уже не смогут. Крыс убирать или пусть продолжают?» «Хватит пока. Мне на один раз крови достаточно, а второго и не нужно. Отводи самоубийц». «Вы слышали, короля?» С усмешкой крикнул Чубатый. «Всем отступить!» И крысолюды с радостным писком просочились назад, оставляя на передовой только нас прикрывающий отряд хребта, который предпочитал всегда быть со мной и стоять в первом ряду. Наклонившись к земле, я прикрылся щитом и погрузил пальцы правой руки в еще теплую кровь убитых. Молнии связи разбегались во все стороны. Теперь я уже знал, как именно она действует, и без особого труда мог менять не только радиус и направленность. Главная проблема — количество исходного материала в данный момент для меня просто не существовало. «Приготовьтесь метать масла по моей команде!» — крикнул Йонг Зенг, наблюдая за моими действиями. Наемник был далеко не дурак и тоже прекрасно понимал, что я делаю. «Будь мы врагами, у меня и шанса не было бы сотворить подобное. А так, в закрытом помещении, когда только одно направление атаки и невозможно промахнуться, когда враг даже не в состоянии помешать длительному сбору и подготовке... Копье!» Скомандовал я, выпуская всю силу. Богат рассеянная по полу эссенция типа К вспучилась, и затвердевающий в полете поток ударил в деревянные брусья. Масса была такая, что копье даже взлететь не смогло. Но главное здесь не скорость, а общий вес и переданная энергия, которой хватило, чтобы пробить бревно насквозь и ударить по защитнику, заставив остальных спрятаться за баррикадой. Огонь! Тут же крикнул Йонг-Зенг, и десятки глиняных горшков, заполненных горючей смесью, ударили по перекрытиям, разлетаясь на сотни черепков. Масло вспыхнуло мгновенно, покрывая пламенем и саму баррикаду, и все, что было за ней на несколько метров. Жаль только, что жара было недостаточно мгновенно зажарить врагов, но более чем хватило отогнать их подальше. Багры! скомандовал хребет. «Вперед, братцы! А ну, взялись!» Под прикрытием щитов отряд быстрыми отработанными движениями зацепился за верх баррикады и развалил ее по бревнышкам в считанные минуты. Ящеры, не готовые к такому развитию событий, спешно отступали, и теперь спуск на седьмой уровень был свободен. «Если так пойдет, то на вашем десятом мы к вечеру будем!» Довольно улыбнулся Виконт. «Ни одного меча за восемь схваток не потеряли! Мне однозначно нравится воевать на вашей стороне!» «Конечно!» — фыркнула Дара. «Вы бы еще бомбы с дирижабля на поселение орков сбрасывали и потом этим хвастались. Хотя, постойте, ведь именно так и предпочитают воевать вольные!» «Мы проливаем кровь, но предпочитаем чужую. Наша как-то ближе и роднее!» Пожал плечами чубатый, не воспринимая издевки дворфийки всерьез. — А вы, госпожа, вообще какого черта здесь забыли? У нас тут война, а не прогулка по парку. — Я разрешил. Есть пара идей, но без шахтеров их не реализовать. — Ха! Если это позволит сохранить жизни моих бойцов, я только за! Улыбнулся, разводя руками рубака. «Но в следующий раз, когда соберетесь вызвать какого-нибудь титана на бой, предупредите заранее, хорошо? А то в последнее время у меня ребята сильно нервничать стали. Нам не заплатят вторую половину, если вы в процессе сгинете». «Не боись, деньги ты свои получишь. Умирать я не собираюсь, и тебе, кстати, тоже не советую». «Ага, ага», — хмыкнул Йонг Зенг, очень выразительно глядя на мой новый глаз. Да уж, глупо тогда вышло, да и лишиться жертвенного, растерявшего большую часть мощи, было крайне обидно. «Что встали, крысы? А ну вперед! Расчищайте дорогу!» Назвать спуск легкой прогулкой никак не вышло бы при всем желании. Собратья Крока сопротивлялись отчаянно, но их было пока слишком мало. Два десятка крысолюдов нападало на одного ящера, и следом летели гарпуны из тяжелых скорпионов. Один залп из десятка копий гарантированно убивал любого противника. Пока мы не спустились на седьмой. «Вы видите то же, что и я?» Ошарашенно спросил хребет, чуть опуская щит, за что тут же чуть не поплатился жизнью. Копье ударило в самый край. Вытесанный в камне проход переходил в настоящие джунгли, из которых на нас смотрели десятки чуть сверкающих в огне факелов желтых глаз с узким вертикальным зрачком. Ящеры заняли плотную оборону в привычных для себя условиях, совершенно неожиданных для нас. Подземный лес. Я помотал головой, чтобы отогнать наваждение, и все равно видел левым глазом, как несколько эльфов, подгоняемые надсмотрщиком, высаживают аккуратные ряды деревьев. Лес взялся здесь неспроста, и так было понятно. Да и если быть честным, я легко мог это пережить, если бы не бьющееся в голове слово. Непонятное, чуждое, всплывшее из забытых снов и чужих воспоминаний. Гидропоника Глава 38 «Может выжечь их к чертям?» спросил в запале Йонг-Зенг. Мы обсуждали варианты внезапно появившейся проблемы и даже вызвали с верхних этажей Вокру, который на боях в лесу специализировался. Правда, не в тропических, а самых обычных, привычных нашему взору. Тут же даже он был озадачен и растерян. — Не выйдет, — мрачно ответил барон. — Влажность большая. Даже если маслом польем, сгорит только та часть, которую достанем, они с той стороны могут водой поливать. Да к тому же теперь понятно, откуда у них луки и стрелы. Уровень небольшой, но разведчики не могут пробиться даже на десяток метров, чтобы осмотреться. — Эту проблему я возьму на себя. Насекомые легко пролетят там, где не справились люди. Может, даже некоторое количество войск противника смогу отвлечь или убить. Но решит ли это проблему в целом? Спасибо, ваше сиятельство. Разведка нужна в первую очередь. Понять, по крайней мере, с чем мы имеем дело. Сколько их? Лекс задумался на мгновение. Был бы это привычный лес, а они простыми врагами, и ответ был бы элементарный. Кабаны тяжелые рыцари. «Вот только что-то подсказывает, что против таких монстров и отличный полный доспех может не спасти». «Нужно спускать паровой!» — серьезно предложил хребет. «Или смириться с большими потерями». «Есть другой вариант», — возразил я, глядя на едва угадывающиеся силуэты. «Однажды мне уже довелось использовать насекомых для наводки. Это может и сейчас работать. «Да, будет долго, и мне понадобится прикрытие, но это позволит избавиться от врагов без лишнего риска. Хотя и от доспеха мы отказываться, конечно, не будем. Доставите его при первой возможности. Правда, щит понадобится новый, а это опять расходы». «Так может, пушка?» Уже не так настойчиво спросил Адара. «Один залп, и половина леса в щепки превратится». «Ага». «У меня на каждый выстрел мортирки по двадцать серебра тратится. А сколько уйдет на алхимический порошок для пушки? Золотой? Два?» «Дело ваше, конечно!» Пожала плечами дворфийка. «Но все одно лучше, чем тратить невинные жизни, пусть и крысиные!» «Невинных тут нет. Это война!» Отрезал я, прерывая демагогию. «Чем больше их погибнет в процессе, тем меньшую угрозу они будут представлять позднее». «Вашим же артелям работать будет проще. А так, один золотой — это десять тысяч медных, двадцать килограмм чистого металла. Сколько вы добыли в обнаруженных жилах? На десяток золотых?» «Пока много меньше», — поморщилась Дара. «Работа эта длительная, кропотливая. Зато нашли малахитовую жилу» при правильной разработке и на ювелирные украшения, и на поделки, и даже на княжеские залы хватит. Единственное, что будет, это не сегодня и не завтра. Года полтора понадобится для нормализации добычи. А мне в долги залазь. Какие тут пушки, откуда? Решение нужно здесь и сейчас. Вы говорили, план какой-то есть. Напомнил осторожно Вокра. Был. Поправил я его. Пробить днище озера подземного снизу и затопить нижние уровни, а потом пройти по готовому. Да только путь сильно в стороне находится. Только копать будем месяца два, а еще попасть нужно. Еще и близость лавы, от которой камень плавится. Риск того, что прокопаем не там и затопим огнем нижние уровни, меня совершенно не устраивает. Значит, остается только классический вариант: щиты, арбалеты и доспехи. «Нет, как только Грос обработает раны пережившим атаку, пусть надевает доспех и спускается. Дрога это тоже касается. Барон, я прошу вас доставить мой паровой доспех сверху. Туннели достаточно расширены для этого?» «Да!» — кивнула дочь младшего регента. «Но не забывайте, что по соглашению только вы лично можете им пользоваться, чинить и управлять, иначе город мастеров отзовет лицензию. С вами забудешь». «Хорошо, на этом все. Можете исполнять». Попрощавшись с Дарой и удостоверившись, что Лекс с пятеркой рыцарей удалился, я решил поэкспериментировать. «Где мои дикари?» «Здесь, ваше сиятельство!» Тут же отрапортовал десятник цирковой братья Сапа. «Чего изволите построить?» «Молодец, правильный вопрос. Передвижной щит из бревен». «Берите телеги для руды, которые с одним колесом, и спускайте их к самому входу. Оставьте бойницы для арбалетов и луков, но не слишком широкие. И в этом месте потолще сделайте так, чтобы под неверным углом не зашло обратно. Понятно все?» «Дайте подумать секунду!» Натренированный на создание декораций и быстро возводимых укреплений дикарь, достав из-за пояса указку, быстрыми движениями начертил на земле предполагаемый вид щита. «Так! А ты молодец! О задних колесах и подпорках я как-то не подумал. Да, делайте. Сколько времени надо?» «Часа за два справимся!» — усмехнулся Сапа. «Разрешите приступать?» «Идите!» «Кажется, все. Подготовку, какую мог, я сделал. Теперь нужно только дождаться, ну и, конечно, разведать, что же там творится». Удобно усевшись на раскладной стул под надежной защитой десятка хребта, я поднял в воздух трех шершней. Мерно гудя, насекомые поднялись под самый потолок, к слабо слабосветящемуся мху, и полетели в сторону джунглей. Они даже не долетели до кромки джунглей. Почти одновременно камни, запущенные из прощей ящеров, расплющили моих вызванных дознавателей это было настолько неожиданно что я даже растерялся точность и скорость реакции были просто запредельными что же им мешает пойти вперед и нас выбить количество они копят силы могу поспорить противники тоже не сидят без дела но вряд ли они ожидают появления парового доспеха да и вообще представляют себе что это такое тем не менее разведка мне нужна позарез Пойдем от обратного. Они достаточно меткие и ловкие, чтобы заметить и поразить пятисантиметрового жужжащего шершня. Но что, если уменьшить потенциальную мишень? Порывшись в магии души, я нашел свою первую схему, переданную Улсастом Темнеющим. Малый демонический паук. Базовое заклинание, доставшееся в комплекте с предельщиком. Двухсантиметровые насекомые с крошечными брюшками и тонкими ножками одно за другим выползали на запястье, выстраиваясь в правильный равнобедренный треугольник. По три штуки на каждой стороне, как ни посмотри, и один в центре. Управлять ими было значительно проще и не требовало внимания вообще, а поднявшись под потолок, они стали совершенно незаметны. Вот только и видимость они открывали не самую лучшую. Хотя, распределив их во амхе мне удалось охватить всю пещеру от входа и до самого спуска. Она оказалась не такой большой, всего метров пятьсот, где свободно от деревьев было только первые сто, где мы и расположились». Сверху стало заметно, что самые крупные и старые деревья растут в правильном шахматном порядке. Это было сделано намеренно, и только молодые деревца пробивались как могли. Как я и ожидал, ящеры на месте не сидели, но в отличие от крысолюдов, у них было на двое суток больше времени, чтобы подготовиться. А еще явно лучше были развиты ремесла, да и в целом интеллект, хоть и не у всех. Несколько более темных собратьев, из-за черно-белого зрения пауков, я не знал их настоящего цвета, руководили остальными беспрекословно подчиняющимися. Были тут и слизни, удерживаемые на тонких жидких поводках, и огромные жуки, не вызванные, а самые настоящие, и змеи с ящерицами. Я ожидал увидеть динозавра, но вместо этого обнаружил настоящего скорпиона. Не животное, а садное орудие, тетиву которого оттягивали сразу несколько ящеров, а снарядом должно было служить одно из заостренных бревен, лежащих рядом. Толщину такого болта оценить было сложно, но явно покрупнее руки той же Лиссандры. «Сворачиваемся! Всем немедленно подняться на предыдущий этаж!» «Но...» — возразила было Сукуба и оказалась единственной, кто решился обсудить приказы. «Сохранять строй!» — приказал Рубака. «Не тормозим и не задерживаемся!» «Поднять щиты! Шаг! Ждем шаг!» — кричал Хребет. Ящеры, для которых наше отступление оказалось полной неожиданностью, замешкались всего на несколько секунд. Дротики и камни полетели со всей длины, засыпая нас снарядами, но щитоносцы были готовы, принимая этот удар на себя. Гулкий звон металла сливался в причудливую мелодию, и когда мы были уже у самого выхода, прозвучал гулкий спуск тетивы гигантского самострела. Бревно ударило в нескольких метрах перед нами, там, где еще минуту назад располагался отряд хребта, и, перекувырнувшись несколько раз, глубоко пропахало землю. Будь там сколь угодно сильный солдат, его бы мгновенно убило, а может и нескольких. К счастью, вовремя отступив, мои отряды не понесли потерь. Несколько ушибов от спешки до пара от трикошетивших камней, ничего серьезного. «Вовремя вы, ваше сиятельство!» — сказал чуть отдышавшись Йонг-Зенг. «Что это вообще было?» «Скорпион. Примитивный, без прицела и ворота, но на таких мизерных расстояниях это не важно. Я и сам подумывал построить или купить нечто подобное, но теперь понятно, что уже не стоит». «И как с ним справляться?» — озабоченно спросил Хребет. «Пещера узкая. Если разведчики не найдут обходной путь...» то мы здесь застрянем. «Нет тут других спусков», — авторитетно заявил Аксиулан. «Мы все обшарили». «Может, вы это...» — чуть замялся полуорг. «Снова свою магию примените? Ну, как там, в форте? Противно, конечно, но ведь лучше, чем самим умирать. Лезть на укрепление, оборудованное арбалетами и баллистами, не лучшее решение». «Только не в нашем случае». — улыбнулся я, слыша вдалеке глухой металлический звон. «Знаю, кто готов будет пойти вперед даже против порока и требушета, лишь бы не использовали яды». Глава тридцать девятая «Это слишком опасно», — нахмурился гроз «Если там еще и слизни, то они легко разъедят металлическую броню, хотя можно ее покрыть кожей, чтобы меньше в реакцию вступало, и масло мобильно полить, да и доспеха вашего стоило бы дождаться с основными войсками». «Нет, нельзя. Они уже начали собирать второй самострел и притащили детали для третьего. Если мы дадим им часа два, встречать нас будет уже три тяжелых орудия против двух». Тем паче, как вы сказали, есть варианты и от кислоты, и от бревен. Сапа, передвижной щит через сколько готов будет? Минут двадцать, ваше сиятельство. Укрепляем стойку. Но я думал, мы его там собирать будем, так что узенький он станет, больше двух не укрыться, иначе не пролезем по лестнице. Больше не надо, там три десятка ящеров. Если один на один, то с ними справятся человека четыре из наших. Но у нас численное преимущество. йонг -зянг. «Прикажи надсмотрщикам накормить крысолюдов перед атакой. У вас двадцать минут есть». «Ваше Величество!» Склонилась в поклоне до земли Кахаша. «Разрешите сказать?» «Я уже приказывал, не называй меня так. Что ты хочешь?» «Разрешите мне возглавить атаку. Жизнью своею докажу преданность. Позвольте мне быть вашей рабой. Приблизьте к себе». «Клянусь, вы не пожалеете!» «Нет уж!» Внезапно встряла в разговор все это время читавшая фолиант по связи Лиссандра. «Рыбодевка у нас есть, дворфийка есть, еще крысолютки не хватало для полного счастья. Это уже даже не смешно будет, не служанки, а походный цирк уродов какой-то!» «Учитывая, с чего все началось...» хмыкнул я, вспоминая наше представление. «Не самый худший вариант. Знаешь, до твоего комментария даже не думал на подобное соглашаться. Но теперь. Нет, ну пожалуйста, нет! Да вы хоть на Василису посмотрите! Она же сейчас расплачется, а дворфейка и вовсе нас за психов держит! Оставьте мне хоть кусочек гордости, пожалуйста. Да при чем тут гордость? Вспыхнула Васька. Я даже рабой души не могу стать, в отличие от остальных. Ни магии, ни контроля насекомых, ничего! Вон, Трия победила в единоборстве главного воина русалок. Эва выжила после атаки Титана и теперь становится еще сильнее. Они хоть обе в лазарете, но оказались куда полезнее меня. А я только и могу, что борщи варить, да по дому прибираться. А теперь что, еще и красодевка будет? Я старшая из клана Белого Клинка. Дайте мне только шанс, и я снова докажу свою полезность. «Мой король, только прикажите, и за мной в бой пойдут несчетные войска!» «Не называй меня так!» Проговорил я угрожающе, и крыса вжалась в землю. Спать с ней меня никто не заставит, но идея привязки вполне разумной особи для душевного рабства меня лично прельщала. «Если в ней есть эссенция, любая, то должно сработать», Эта сваська не получается из-за ее чистоты, здесь же мне такой вариант точно не помешает. Хорошо, дай сюда голову. Сняв рукавицу, я схватил ее за волосы и, нащупав под шерстью, кожу произнес. Повторяй за мной слово в слово. Я, Кахаша из клана, добровольно и без принуждения стать душевной рабой Майкла Рейнхарда, подтвердить. Внимание! Вы собираетесь обратить в рабство незадействованный вид существ, признать существ разумными для обращения в рабство с согласия. Опа! Об этом я как-то не подумал. Чем мне это грозит? Скажется ли мое обращение с ними в целом? Станут они моими подданными? А если вдруг да, то что мне с этим делать? Ну уж нет, слишком опасно. Если слова Гросса справедливы, идланд действительно запрещает травить разумных, а тут я со своими гранатами и склянками. Это грозит как минимум лишением дворянского статуса, а как максимум смертной казнью. Так что обойдется. Нет. Отказ от операции. Существо передано в собственность как душевный питомец. Изменение статуса возможно в разделе имущества. Доступна смена клички. Изменить имя сейчас. Фух, пронесло. А я думал, все, пролетаю я с приобретением крысолютки в собственность. Выберите ответственное лицо для ухода за питомцем. Лисандра Девилавек, Эва Драгонберн, Трия Фавек, Ксиулан Фарсакен, Василиса Лисовичка. Оставить по умолчанию личная ответственность. «Интересно, девки пляшут, по четыре штуки в ряд. Черт с ней с ответственностью, сохраню как есть». А вот почему у девушек прозвища поменялись у всех, кроме Васьки и Дворфики. Зайдя в житие, я с удивлением увидел, что прозвища остались теми же, но кроме того появились клички, а рядом была галочка «Показывать наиболее употребляемую». «Забавно». «За глаза их, значит, так называют, потому что при мне вообще не обращались. Но раз есть у девушек, то и у меня должно быть». Зайдя в соответствующий раздел характеристик, я потратил несколько минут, чтобы найти скрытый раздел. И с удивлением открыл длинный список прозвищ, которыми меня награждали окружающие. «Кровожадный» здесь было чуть ли не самым приятным, Они сильно варьировались, и первую десятку сразу после упомянутого занимали чудище у ротокоты, тварь с пограничья, селерантил, безродный, непомнящий, жулик, многородный, дикарь, отравитель. Приятную же картину обо мне выстроили окружающие. Если черные стражи увидят такой списочек, то на честного и доброго человека я точно не потяну». «Странно, кто же мне такие приятности дает?» «Понятно, что окружающие. Кровожадный — это с крысиного турнира, призом которому станет перо ангела. Знать бы еще, что это такое. А вот остальное довольно забавно и непредсказуемо. Вероятно, дикарис цирка — отравитель от войск, с которыми иду на штурм подземелья. Безродный, непомнящий и многородный от каких-нибудь благородных особ». «Приходится с такими иметь дела. Селерантил от эльфов. Жулик? Может, после проведения лотереи? Чудище у ротакоты. Тварь с пограничья. Кто бы знал. Но раз есть, называют. И, наверное, неспроста». «Мы готовы!» — отвлек меня от размышлений Сапа. «Прикажете выступать?» «Да. Кахаша, я выполнил твое желание, и теперь ожидаю результатов». Там два десятка ящеров. Возьми столько бойцов из своего народа, сколько тебе нужно. Чемпиону опытные войны. Забирай всех. Но если результат меня не устроит, ты умрешь. Гроас, Дрога, Рубака, вы идете со мной. Сразу за крысолюдами. Будем двигаться под защитой передвижной стены. Доберемся до кромки леса, а там свяжем боем. Первейшая задача — уничтожить скорпионов. И всего-то! — усмехнулся чубатый мастер длинного меча. — Так это легкотня! Прийти, убить пару десятков здоровенных, бронированных тварей, приспособленных к жизни в джунглях! Чего может быть проще? Разве что с русалками под водой сражаться! Да — До такого, надеюсь, у нас не дойдет. Пока они отвлекаются на крыс, у нас будет возможность нанести достаточное количество повреждений. Все, не рассуждаем. Щит! Вперед! Тяжелая деревянная конструкция со скрипом и стуком спускалась по лестнице. И стоило ей показаться на седьмом этаже, как сразу несколько камней и стрел забарабанили по внешней поверхности обильно смазанным маслом. И не зря, как только ящеры поняли бесполезность попыток, вслед за привычным оружием в нас полетели тугие комки слизи. Земля зашипела от скатывающихся плевков, но за толстыми бревнами мы чувствовали себя вполне уверенно. «Пригнулись!» — скомандовал я за секунду до выстрела «Скорпиона». Болт, выпущенный осадным орудием, с грохотом обрушился на нашу защиту, отрывая ее от земли, но не переворачивая, благодаря предусмотренной САПой системе противовесов. «Отличный парень, надо будет его потом обязательно примировать, если доживет до окончания путешествия». Не в состоянии пробить конструкцию, стрела величиной с мою руку бессильно упала на землю. «Кахаша!» — крикнул я, не оборачиваясь. «Хаша-фавша!» Громко прошипела крысолютка, подгоняя кнутом собратьев. И сама рванула вперед быстрее выпущенные из арбалета стрелы. Спустя всего секунду за деревьями раздались яростные крики и стоны умирающих. Но мы, не торопясь и не отвлекаясь, катили щит вперед. Тактическая задача должна быть выполнена. Траектория стрельбы для скорпионов перекрыта. Остальным можно заняться позже. «На счет три!» — скомандовал я, когда до кромки леса оставалось меньше трех метров. «Противники прямо справа и слева. По центру тоже есть, но все связаны боем. Три, два, пошли!» Почти сразу мне пришлось сшибиться с ящером, на котором уже висело несколько крыс. Он старался не отвлекаться от своей главной цели — меня. Но острые костяные кинжалы раз за разом находили бреши в его простоватой бронзовой броне. Ящер ревел, обрушивая на меня шипастый Моргенштерн почти вертикально. По-другому мешали густые деревья. Мне же только и оставалось, что отступать, выжидая удачный момент для контратаки. Ха! С гулом выдохнул противник, опуская дубину мне на голову. Шаг в сторону, наступить на навершие стальным сапогом. Удар! Еще недавно такой фокус со мной проделал мастер Крас, а я уроков не забываю. Пять сантиметров отличной стали с легким скрипом вошли между шлемом и наборной броней ящера. В самую шею. Легкий росчерк и громадина падает, цепляясь за ветки деревьев костенеющими лапами. Выглядывая из-за щита, который тут же ударилось несколько массивных стрел, я заметил, как рубака изящными выпадами расправляется со своим противником. Ни одного лишнего движения. Поворот кисти, и вот у ящера уже не работает правая рука. Еще один, и тот лишается головы. Дрога действовал гораздо грубее и увереннее. С последней нашей встречи в бою он обзавелся толстой броней и массивным щитом, на который без сомнения и труда принимал яростные удары врагов, казавшихся в сравнении с драконидом низкорослыми. Гроас никого не убивал и морщился, когда оглушенных его цепом противников добивали, но действовал напористо и уверенно, перекрывая пути в тыл к нам. Пятеро ящеров уже лишились жизни. «А я ведь только одного уложил. Надо наверстывать, благо меня уже никто не сдерживал». «Болт!» Толстая кровяная стрела, облаченная в жесткую скорлупу, со свистом пробила глаз ящера, стоящего метрах в трех. Не спас ни шлем, ни толстая века, которое он инстинктивно прикрыл в последний момент». Даже отсюда я слышал сочный чавкающий звук, с которым мой снаряд вошел в мозг врагу. Пара секунд, и противник повалился навзничь, открывая траекторию для Скорпиона, у которого уже сражались крысолюды. Но наводчик в последний момент сумел нажать на рычаг, выпуская в меня небольшое деревце.